Но обнаружилось, что улучшить и усовершенствовать процесс обучения можно, затратив не так уж много сил и времени. Многие стратегии развития, скрывавшиеся до поры до времени в стерильных условиях научных лабораторий, дают возможность достичь весьма серьезных успехов при небольших дополнительных усилиях. И во время нашей встречи с Анастасией Китсантес она указала на то, что даже незначительные изменения в установках могут существенно повысить результат. К примеру, в эксперименте с Дартсом около половины девочек из команды «Метод обучения» записывали свои результаты после каждого броска, и даже этого оказалось достаточно для весьма заметных улучшений. «Если подумать, это совершенно феноменально», сказала Анастасия. Но, конечно же, большинство из нас крайне редко задумываются о чем-то подобном. Ценность процесса изучения выходит далеко за пределы современной науки. Кроме того, этот процесс отражает природу сегодняшнего общества и изменчивую сущность профессионализма. Вспомните ваш последний запрос в Google. Может быть, вы искали адрес местной пиццерии или родной город Майкла Джексона. Согласно серии исследований, проведенных Бетси Спэрроу и ее коллегами, мы лучше запоминаем то, где именно мы нашли информацию в интернете, чем детали самой информации. Так, если вы искали сведения о родном городе Майкла Джексона, вам скорее запомнится посвященная королю поп-музыки страница из Википедии, чем сама информация. Город Гэри, штат Индиана. А после поиска в пиццерии... В вашей памяти с большей вероятностью останется URL-сайта greatpizza.com, чем настоящий адрес ресторана. «Мы превращаемся в симбионтов своих цифровых гаджетов», пишут Спэрроу с коллегами, образуя с ними взаимосвязанные системы, которые в меньшей степени запоминают саму информацию, чем то, где ее можно найти. Из подобных исследований можно сделать ряд важных выводов. Во-первых, за эффективность учебы отвечает главным образом наш мозг и его разнообразные особенности. Он обладает способностью сбрасывать информацию к выгрузке информации, чтобы хранить ее не в собственных извилинах, а где-то еще. В этом отношении наши смартфоны, айпады и ноутбуки стали тем, что один автор назвал «могом» протезам мозга, и последние исследования показывают, что мы с меньшей вероятностью запомним картину, виденную в музее, если сфотографируем ее. Такое впечатление, что наш мозг знает, что изображение сохранено на цифровом устройстве и уже не тратит усилий на запоминание. Есть и второй, более важный вывод, который приводит нас к более глубокому пониманию сути цифровой эпохи. Факты лишились значительной части своей ценности. Практически для каждого из нас сегодня основное значение имеют не сами данные, а то, как они помогают нам лучше мыслить. Точнее, как более эффективно овладевать новыми навыками, как лучше справляться со сложными задачами, когда имеет смысл хранить информацию в голове а когда предпочтительнее довериться компьютеру. Обратимся к древней истории. Возьмем, к примеру, мужчину, известного как Этци. Он жил в итальянских Альпах примерно 5000 лет назад, в начале бронзового века. По современным стандартам он был маленького роста, чуть больше метра 50, а его лицо покрывала густая спутанная борода, лоб низко нависал над глазами, Но ему когда-то сломали, отчего он стал похож на пожилого бывшего боксера. Эдси погиб, когда пробирался по крутой тропе среди альпийских хребтов и упал под скалой, сжав кулаки и вытянув натруженные ноги. Ему в плечо попала стрела. Кровь хлынула потоком, и смерть наступила быстро. Мертвое тело Эдси, прекрасно сохранившееся благодаря вечным снегам и льдам, обнаружили случайные туристы лишь в 1991 году. Археологи, изучавшие тело Этци, пришли к выводу, что он обладал важными знаниями и умениями. На плече у него висела связка недоделанных стрел, что свидетельствовало о том, что он был знаком с основами изготовления оружия. Частицы металла, обнаруженные на волосах, позволили предположить, что и процесс выплавки был известен Эдсе не понаслышке. Судя же по не слишком удачным попыткам починить одежду при помощи стебельков трав, в какой-то степени он владел и искусством шитья. Но сегодня нам нужны совсем не те знания, которыми владел Эдсе. С того момента, как он покинул родную Альпийскую долину, и буквально до недавнего времени информация была, с одной стороны статичной, а с другой – весьма дорогой. В то же время мы привыкли благоговейно относиться к информации. На протяжении веков ее можно было получить только из редких немногочисленных манускриптов, а позже, после изобретения Гутенбергом, печатного станка из потертых фолиантов. В детстве многим из нас приходилось часами просиживать в библиотеках, напрягая зрение над десятками книг, журналов и микрофильмов, чтобы написать школьный доклад. Готовясь к контрольным, мы штудировали учебники, запоминая наизусть страницы текста, дат и формул. Тот же самый принцип обучения и сейчас продолжает применяться в большинстве школ, колледжей и профессиональных образовательных программ. Достаточно взять с полки любой толстый учебник, чтобы убедиться в этом. Мне довелось поработать со специалистами по учебным программам Морганом Поликовом и Джоном Смитсоном. И мы убедились в том, что более 95% материала одного из широко используемых учебников математики для начальной школы рассчитано на работу на низших уровнях мышления, на запоминание фактов и заучивание правил. Но в эпоху интернета информация стала невероятно дешево. С помощью поисковой системы мы можем за доли секунды выяснить, как, к примеру, плазма крови связывает белки. Любые споры на вечеринках очень быстро разрешаются движением пальца по экрану смартфона. Более того, постоянно меняется само понятие профессионализма. Жизненный цикл компетентности в той или иной области становится все короче. Например. За последние 10 лет Uber превратился из мало кому известного приложения в буквально нарицательное понятие. Как и зачем мы овладеваем новыми знаниями и навыками. Цели и задачи тоже изменились. Чтобы достичь совершенства в своем деле, уже недостаточно просто практиковаться. Для успеха нам нужно нечто большее, чем следование простым процедурам. Современный мир требует от людей умения учиться и развивать важные навыки мышления. Здесь легко зайти слишком далеко, так что давайте проясним все сразу. Факты и сегодня продолжают играть важнейшую роль. знание служат основой обучения. Запоминание остается важным инструментом. И от того, что вы знаете, по-прежнему во многом зависит то, Чему вы способны научиться? Я называю это эффектом знания, и мы часто будем возвращаться к этой теме в этой аудиокниге. Чтобы достичь мастерства, необходимо свободно разбираться в основах. Но знание фактов – лишь начало. Учение как процесс подразумевает также умение видеть взаимосвязи, определять причину и следствие, находить аналогии и подобия. В конечном итоге цель обучения – изменение нашего мышления относительно какого-либо факта или идеи. И, когда учимся, мы стремимся усвоить определенную систему мышления. Так, если мы изучаем микроэкономику, нам нужно научиться мыслить микроэкономически. Если мы учимся вязать, мы должны научиться думать как профессиональный вязальщик. Хотите научиться нырять к аквалангом? Попробуйте научиться размышлять как дайвер мирового уровня. Как утверждают специалисты по педагогической психологии, обучение следует воспринимать как процесс ориентации в частях организованной и доступной пониманию системы. Последствия этого нового подхода весьма значительны. И причину вы можете найти прямо здесь, в вашем собственном смартфоне. Успехи современных технологий резко сократили потребность в профессиях, требующих процедурного мышления. В определенной степени их можно назвать устаревшими. С появлением туристических онлайн-сервисов исчезновение турагентов практически предрешено. Банкоматы уничтожили кассиров в банках а кассы и стойки самообслуживания потеснили сотрудников магазинов и сервисных учреждений. Эти изменения происходят быстрее, чем могли предполагать самые смелые эксперты. Так, около 10 лет назад экономисты из Гарварда Ричард Мёрнейн и Фрэнк Леви опубликовали книгу «Новые разделения труда», в которой высказывали самые разные предположения о том, какие профессии продолжат существовать в будущем. Например, они считали, что очень скоро из офисов исчезнут секретари, так как соответствующие обязанности полностью возьмут на себя компьютеры. То же самое, на их взгляд, касалось и рабочих профессий. Но, говорили они, компьютер никогда не сможет водить автомобиль. Двум экономистам... Вождение казалось слишком сложной деятельностью, чтобы ее могло осуществлять какое-то устройство. Большинство из их предсказаний действительно оказались верными. Секретарская работа, как таковая, практически исчезла, как и многие рабочие профессии. Но с машинами на автопилоте эксперты промахнулись. Различные компании, от Google до Tesla, уже запустили производство таких автомобилей. И такси, в которых нет таксистов, разъезжают, например, по улицам Сингапура. Как-то я навещал Мёрнэйна в его доме неподалеку от Бостона. Лишь только я увидел его, сразу подумал, он типичный гарвардский профессор экономики. У него была седая борода, очки и толстовка Национального бюро экономических исследований. На одном из носков я заметил дырочку. Когда мы уселись с ним в гостиной, Мёрнень стал доказывать мне, что автопилоты – лишь исключение, подтверждающее правило. Технологии меняют мир быстрее, чем большинство людей могут себе представить. И, по его мнению, чтобы достичь успеха сегодня, необходимо обладать профессиональными навыками мышления. С практической точки зрения это означает, что люди должны уметь решать неструктурированные задачи. Если вы специалист по компьютерам, то должны справляться с техническими неполадками, неописанными в руководстве по эксплуатации. Если вы логопед, то должны уметь помочь детям, нарушения речи у которых трудно идентифицировать. В то же время, по мнению Мернейна, Людям нужно учиться вырабатывать понимание на основе новой информации. Так, если вы работаете в рекламном бизнесе, то должны быть способны объяснить клиенту, какую пользу он может извлечь из того, что услышал сегодня в новостях. Если вы биржевой брокер, вам важно понимать, как изменения климата способны повлиять на продажу зерна. Таким образом, эта аудиокнига – предназначена не только лишь студентам. И далее я расскажу о том, как повысить эффективность любой работы, связанной со знаниями. Например, при решении сложных задач имеет смысл поискать аналогии вне сферы вашей деятельности. Если вы испытываете трудности с производством фильма, поищите инновационные подсказки в музыкальной индустрии. Если вы решаете маркетинговую задачу, Обратитесь к опыту журналистов. Контрольный вопрос номер один. Каков наиболее эффективный способ усвоения основных идей текста? А. Обвести ключевые понятия в тексте. Б. Перечитать текст. В. Проделать короткий практический тест по материалу, представленному в тексте. Г. Выделить основные идеи текста. В этой аудиокниге я расскажу о том, как улучшить навыки решения новых задач и научу вас кратко формулировать суть проблемы, над которой вы работаете. Точное определение проблемы часто способствует ее решению. Мы также поговорим о различных сторонах менеджмента, например, о том, как важно учиться у коллег и анализировать результаты проделанной работы. Ведь в конечном счете роль лидера во многом сводится к тому, чтобы помогать людям расти и развиваться. Если же говорить шире, мы должны понять, что в информационном мире, где факты и цифры льются потоком, где даже машины уже ездят сами по себе, нам следует научиться осваивать новые формы мастерства быстро и эффективно. Умение учиться – наш главный инструмент выживания, один из самых важных талантов современной эпохи. Этот навык должен главенствовать над всеми остальными. Если вы будете знать, как учиться, вы сможете научиться практически всему, а с точки зрения общества в целом нам необходимы более развитые формы образования, где информация и знания укрепляют навык решения задач, пожалуй, самого важного в нашей жизни. Все еще не верите? Спросите у Google. Можно сказать, что в определенном смысле мой интерес к процессу учения вспыхнул вновь благодаря одному письму. В тот момент я работал над проектом, направленным на определение результативности работы школьных округов в зависимости от затраченных средств. Нам предстояло получить данные почти для всех округов страны, и на это ушли месяцы. Но данные оказались неубедительными. Возникли проблемы со статистикой. Например, если вы хотите узнать, насколько эффективна работа школ в том или ином округе, как учитывать тот факт, что дети из бедных семей часто приходят в школу не позавтракав? И однажды, на поздней стадии проекта, В мой почтовый ящик пришло письмо. Мой ассистент загрузил в статистическую программу массу данных и получил подтверждение тому, о чем мы уже догадывались. Результаты не связаны напрямую с расходами. В некоторых местах ситуация оказалась просто вопиющей. Между затраченными деньгами и школьными оценками наблюдалась хоть и небольшая, но отрицательная корреляция. Иными словами, если бы вы были Биллебином из фильма Человек, который изменил все», то, посмотрев на наши данные, решили бы, что чем больше денег потрачено на некоторые школы, тем ниже оценки их учащихся. Как такое возможно? Конечно, причины могут быть самыми разными, и я не выступаю за то, чтобы на школы выделяли меньше средств. Совсем наоборот. Но жизнь убедила меня в том, что одна из самых серьезных проблем нашего образования – качество обучения как таковое. Слишком во многих областях и на многих уровнях образовательные институты не приспособлены к тому, чтобы помогать людям приобретать навыки. Скажем прямо, в очень многих местах деньги просто расходуются не на то, что действительно важно. Ждете доказательств? Зайдите в любую лекционную аудиторию, где сотни студентов пассивно слушают преподавателя. Согласно многочисленным исследованиям, подход «постепенно они все усвоят» совершенно неэффективен. Есть данные, что у студентов, обучающихся по традиционным программам, основанным на лекциях, вероятность провала на экзаменах выше на 50%. Один нобелевский лауреат сказал мне – что, по его мнению, традиционные лекционные курсы просто неэтичны. В качестве другого примера можно рассмотреть такую практику, как самопроверка. Данные исследований убедительно свидетельствуют о том, что эта стратегия значительно улучшает результаты, вплоть до 50%. Но студенты редко используют данный подход, предпочитая просто еще раз пролистать учебник. В этой аудиокниге я постарался дать пример использования контрольных вопросов. Они во множестве здесь встречаются. Я вставил их в текст, чтобы помочь вам лучше запомнить услышанное. Ответы вы найдете в конце аудиокниги. До некоторой степени эта аудиокнига – плод моей работы в одном из ведущих исследовательских центров страны. Со времен моих неудач в начальной школе или даже, пожалуй, благодаря моим неудачам в начальной школе, тема обучения живо интересовала меня. Окончив колледж, я поставил себе целью обеспечить учеников лучшими образовательными возможностями и начал работать исследователем в профессиональном издании Education Week. Затем я писал на тему образования и других социальных проблем в US News and World Report. Со временем я стал старшим научным сотрудником Центра американского прогресса, исследовательского центра, расположенного в Вашингтоне, округ Колумбия. Вместе с группой энтузиастов, ученых и политологов я изучал проблемы образования, и со временем мне удалось добиться определенной отдачи от моих исследований, начиная от комментариев в программе «The Tonight Show» и заканчивая изменениями, в образовательной политике. Но в еще большей степени эта аудиокнига основана на трудах многих экспертов, сделавших темой своей работы научный подход к обучению. За последние несколько десятков лет эта сфера стала пользоваться заметным уважением и признанием в научных кругах. Тем не менее, основной массив полученных исследователями данных до сих пор остается погребенным под обложками пылящихся в библиотеках, академических журналов и никому неизвестных правительственных отчетов. Лишь сущие крохи информации дошли до широкой публики и слишком мало изменилось в реальном процессе обучения. Эта аудиокнига – неочередная порция нытья на тему, что не так в американской системе образования. Подобных демагогических рассуждений и так уже хватает, Моя целиная. Я постарался обрисовать принципы процесса учения, подробно объяснив, как лучше всего учиться. Надеюсь, мне удалось как следует раскрыть эту идею и дать общую методику того, как стать специалистом в любой сфере, основанную на строгих результатах научных исследований. Разумеется, не каждый образовательный процесс требует пошагового подхода, Если вы, к примеру, хотите научиться менять шины на своем автомобиле, вам вовсе не обязательно следовать всем изложенным далее идеям, хотя это и может оказаться не небесполезным. Но если навык, которым вы хотите овладеть, требует глубоких знаний, значит вы должны усвоить их как можно лучше. Для этого необходимо применять системный подход, состоящий из нескольких важных частей. Ценность. Невозможно научиться чему-то, если мы не хотим учиться, и чтобы достичь мастерства, мы должны воспринимать навыки и знания как нечто ценное. Более того, мы должны придать им смысл. Когда мы обучаемся чему-либо, это становится важным для нас. Цель. На ранних этапах овладения мастерством главная сосредоточенность. Мы должны осознать, чему именно хотим научиться и установить для себя конкретные цели. Развитие. Некоторые формы практических занятий более эффективны, чем другие и позволяют достичь более высокого уровня мастерства. На этой стадии учебы нам предстоит оттачивать навыки и предпринимать целенаправленные шаги для улучшения качества своей деятельности. Расширение. На этом этапе мы вырвемся за рамки основ и применим то, что уже знаем, на практике. Так мы обогатим свои знания и навыки и добьемся более углубленного понимания предмета. Взаимосвязи. Наконец мы начинаем видеть единую картину. Теперь нам уже недостаточно знаний об отдельных фактах, деталях или процедурах. Мы хотим понимать, как все они взаимодействуют между собой. Переосмысление. Учащему-то легко допустить ошибку, стать слишком самоуверенным. Поэтому нам нужно периодически анализировать свои знания, пересматривать представления и извлекать уроки из процесса изучения. К некоторым из этих этапов мы будем возвращаться снова и снова. Изучение – своеобразная форма ментального действия, И чем более активно вы вовлекаетесь в процесс, тем больше будете способны усвоить. К примеру, читая новую книгу или статью, задавайте себе вопросы. О чем этот текст? Что старается донести до читателя автор? Есть ли здесь что-то непонятное для вас? Кроме того, процессом обучения нужно управлять. Получаете ли вы обратную связь? Сверяете ли свои успехи с некими контрольными показателями? Если вы готовитесь произнести речь, запишите свое выступление на видео. Если пишете эссе, попросите друга прочитать его. Если учите испанский язык, поговорите с его носителем. В обучении нужно ставить перед собой цели и точно определять, чему мы хотим научиться. Также Обязательно размышляйте о своем мышлении. Действительно ли вы понимаете то, что изучаете? Учитываете ли неизбежное забывание? В этом отношении очень важно правильно распределить изучение во времени. Мы часто забываем какие-то факты и подробности, и по некоторым оценкам через час не можем вспомнить примерно половину того, что только что выучили. Это значит что вам придется повторять пройденное на протяжении дней, недель и даже месяцев. Как мы еще увидим, просто изготавливая целыми пачками карточки-напоминалки и растягивая тем самым процесс обучения во времени, мы улучшаем свой результат на 30%. Огромную роль в обучении играют эмоции. Мы часто склонны считать, что учение – это нечто из области рационального мышления, процесс, требующий исключительно логики и сосредоточенности. Но на самом деле наш мозг работает не так. Процесс обретения мастерства затрагивает как наше сознание, так и сферу бессознательного. Поэтому мы не можем научиться чему-то, если не верим, что способны на это. Подобно мотору, которому для нормальной работы нужен не только бензин, но и масло, нашему мозгу для функционирования на высоком уровне необходимы как разум, так и эмоции. Чтобы стать специалистом, необходимо также уметь видеть связи, и эффективное изучение нередко сводится к распознаванию взаимосвязей в каком-то массиве знаний. Поэтому спрашивайте себя, существует ли некая аналогия которая могла бы помочь объяснить идею. Можно ли проследить связи с другими областями и предметами знания? Если вы изучаете определенный предмет, скажем, физику черных дыр, попробуйте отыскать концептуальное сходство с чем-то еще. Похожи ли черные дыры на водосток, на водопад, на мусорное ведро? Короче говоря, есть лучшие более эффективные способы изучения. И мы должны очень стараться, чтобы каждый получил необходимые навыки. В современном мире наша цель не просто быть умными или помнить много фактов. Этого уже недостаточно. Наша цель стать эффективными учениками, способными извлечь преимущество из всех инструментов и методов, которые предлагает 21 век. Я надеюсь, что эта книга покажет вам, как именно это сделать и запустит цепочку важных перемен, в результате которых каждый мой слушатель сможет наилучшим образом использовать свою способность овладевать новыми навыками и знаниями.